глава 34 худший из возможных миров бронзовые двери отворились и в зал вошел погибший в огне женец. женецё помещение наполнилось сдавленными охами скрипом кресел Женицы встали со своих мест, чтобы подойти поближе. Это действительно он? Не может быть! Это какой-то фокус. Наверняка самозванец. Вошедший прошел по центральному проходу походкой, явно позаимствованной у какого-то другого. Походкой более вольной, более молодой. И сам он был несколько ниже ростом, чем раньше. «Да, это Годдард! Восстал из пепла! Как нельзя кстати! Как нельзя не кстати!» Следом за Годдардом двигалась еще одна знакомая фигура в ярко зелёном одеянии. И женец Рент тоже восстала из мёртвых. Все глаза устремились к бронзовым дверям, ожидая жнецов Вольту и Хомского. Но тщетно, в зал больше никто не вошел. Белый, как полотно ксенократ, с трудом выговорил. «Что? Что происходит? Что это значит?» «Простите мое отсутствие на последних конклавах, ваше превосходительство!» Произнес Годдард голосом, сильно отличавшимся от того, к которому все привыкли. «Но мне снесли голову, а в таком виде я просто не мог присутствовать. Женец Рэнд подтвердит мои слова». «Но ведь... ведь ваше тело было идентифицировано. Оно же сгорело до костей». «Тело, да», — сказал Годдард. «Но женец Рэнд была настолько добра, что нашла мне новое». Поднялся явно смущенный женец Нитша как и все ошеломленные поворотом событий. «Ваше превосходительство!» – провозгласил он. «Я желал бы взять самоотвод и официально поддержать выдвижение жнеца Годдарда». В зале воцарился хаос. Гневные обвинения и печальные возгласы смешались с радостным смехом и взволнованными криками. Все возможные эмоции, вызванные явлением жнеца Годдарда, излились наружу. Лишь один женец Брамс не демонстрировал удивления, и Анастасия поняла. Он был не организатором покушения, а его инструментом, червяком в яблоке, орудием Годдарда. — Но это против всяких правил, — промямлил ксенократ. — Нет, — возразил Годдард. Против правил то, что вы до сих пор не поймали зверя, который убил жнецов Хомского и Вольта и попытался покончить со мной и жнецом Рент. Пока мы здесь болтаем, он гуляет на свободе, убивает жнецов налево и направо. А вы не делаете ничего, чтобы завершить все дела достойным образом и стать членом Всемирного Совета». Затем Годдард повернулся к жнецам. Когда я стану высоким лезвием, я поймаю роуна Дэммиша, и он дорого заплатит за свои преступления. Обещаю вам, что сделаю это до завершения моей первой недели пребывания в этой должности. Крики восторга грянули в ответ на это заявление, причем поддержали Годдерда не одни лишь новые жнецы. Из чего стало ясно, что в отличие от Ницше, Годдёрд пользуется более широкой поддержкой. И может выиграть выборы Стоящий позади Анастасии женец Азимов Подытожил то, что произошло на их глазах Мы только что вошли в худший из возможных миров А на верхних этажах здания в офисах сообщества жнецов Юный ученик отчаянно искал монетку Если монетка не будет немедленно найдена Его не только отругает, но еще и унизит перед всем сообществом жнецов Насколько непостоянен и ненадежен этот мир, если вся его жизнь и будущее зависят только от одной жалкой монетки. Наконец он нашел ее, потускневшую всю покрытую зеленью, в дальнем углу ящика стола, который не открывали, наверное, с самой эпохи смертных. На монетке был изображен Линкольн, знаменитый президент. После него был еще жениц Линкольн, не основатель, но довольно близко к тому. Как аксенократ, он был высоким лезвием Мидмерики, поднявшимся на должность Верховного Жнеца. Прослужив в этой должности много лет, Жнец Линкольн решил, что устал от груза ответственности и задолго до момента, когда юный ученик появился на свет, подверг себя жатве. Было нечто символичное в том, что медное изображение Линкольна сыграет столь важную роль в выборах нового высокого лезвия, уже в современной Мидмерике. Когда же ученик вернулся в зал Конклава, он, к своему ужасу, увидел, что в его отсутствие все встало с ног на голову. И самое интересное он, увы, пропустил. Ксенократ вызвал жнеца Кюри выйти вперед и принять участие в жеребьевке по поводу того, кому следует начинать дебаты. Дебаты, которые, как все понимали, примут совсем не тот характер, как ожидалось ранее. Мари решила не спешить. Встала, оправила мантию, повела плечами, чтобы снять легкую боль в затекшей шее. Нет, она не подчинится истеричному волнению, воцарившемуся в зале. «Это начало конца», – услышала она сзади слова жнеца сунь дзы «Назад нам уже не вернуться», – словно эхо отозвался жнец Сервантес. «Перестаньте», – сказала она. «Если бесконечно стенать по поводу падающего неба, то оно обязательно упадет. Нужно остановить падение». «Вы должны победить его, Мари», — сказал Сервантес. «Просто обязаны. Я и собираюсь». Мари посмотрела на Анастасию, которая самым решительным видом стояла рядом. «Вы готовы?» — спросила Анастасия. «Смешной вопрос». Как можно быть готовым к победе над призраком или, что еще хуже, над мучеником? «Да», — ответила она Анастасии. А что еще она могла сказать? «Я готова. Пожелай мне удачи». «Не буду», — неожиданно ответила Анастасия. А когда жнец Кюри обратила к Анастасии удивленный взор, та улыбнулась и пояснила. «Удача нужна тем, кто боится проиграть». На вашей стороне история, вас уважает весь мир. Вы сама госпожа смерть. И добавила с легким поклоном. Ваше превосходительство. Мари невольно улыбнулась. Эта девочка, которую Мари даже особенно не хотела брать в ученицы, стала ей настоящим другом, реальной поддержкой. Ну что ж, сказала Мари. В таком случае я поубиваю их. Всех до одного. И сказав это, она отправилась к трибуне. Высокая, с гордо поднятой головой, готовая лицом к лицу встретиться со жнецом Годдардом. Совсем недосточтимым. В наше тревожное время мы ждем вождя, который не только осознает и принимает сам факт смерти. Мы ждем того, кто, подчинив себе смерть, сделал ее источником радости. Мы ждем вождя, которому предстоит подготовить наш мир для тех светлых и ясных дней, когда жнецы, наимудрейшие и наипросвещеннейшие из земных существ, наконец в полной мере реализуют свой потенциал. Под моим руководством сообщество женицов Мидмерики освободится от тенет архаического мышления и, воссияв, станет предметом зависти для прочих регионов мира. Я поставил целью уничтожить систему квотирования, мешающую жнецам подвергать жатве столько людей, сколько они сами пожелают. И я создам комитет, который пересмотрит заповеди в целях расширения наших полномочий и снятия ограничений, мешающих нам двигаться вперед. Моей задачей станет улучшение уровня жизни как жнецов, так и всех достойных граждан Мидмерики. Идя этим путем, мы вновь сделаем наше сообщество великим. Из речи на дебатах досточтимого жнеца Годдарда, кандидата на должность высокого лезвия, от 7 января года хищника. Мы переживаем поворотный момент в истории нашей планеты, столь же важный, как тот, что мы пережили, когда победили смерть. Наш мир совершенен. Но совершенство никогда не бывает стабильным. Оно как светлячок, по своей природе неуловимое и непредсказуемое создание. Мы поймали его, заключили в банку, но банка разбилась, и мы можем порезаться о её осколке. Старая гвардия, как нас называют, не так уж и стара. Мы проповедуем необходимость революционных изменений, изменений, которые были открыты вещему взору жнецов Прометея, Ганди, Елизаветы, Лао-Дзы и всех основателей. Как завещали нам эти великие люди, мы обязаны сейчас, более чем всегда, жить сообразно их идеям. В противном случае сообщество станет жертвой алчности и продажности которые едва не погубили человечество эпохи смертных. Высшей ценностью для Жнеца являются не его собственные желания, а желания и чаяния человечества. В должности высокого лезвия я обязуюсь следовать высоким идеям основателей, чтобы мы гордились тем, кто мы есть и чему мы служим в этом мире. Из речи на дебатах досточтимого жнеца Кюри, кандидата на должность высокого лезвия, от 7 января года хищника.